Глава 14. Отголоски сказочной страны. «Мистер Баттон», — спросила Эмилина вечером, когда они сидели на песке возле импровизированной палатки. «Мистер Баттон, кошки спят?» Они расспрашивали его в это время о беспросыпных ягодах. «А кто сказал, что нет?» — удивился Баттон. «Я имею в виду», — сказала Эмилина что они засыпают и никогда больше не просыпаются. Как наша. У нее были полосы, белая грудь и кольца по всему хвосту. Она заснула в саду, вытянувшись и показывая свои зубы. И я сказала об этом Джейн, а Дики прибежал и сказал дяде. Я пошла к миссис Симс, жене доктора, пить чай, а когда вернулась, то спросила Джейн, где киска. И она сказала, что та мёртвая но я не должна была говорить дяде. «Я помню», — сказал Дик. «Это было в тот день, когда я пошел в цирк, и ты сказал мне не говорить папе, что кошка умерла. Но я сказал слуге миссис Джеймс, когда он пришел убирать в саду, и я спросил его, куда деваются кошки, когда умирают, и он сказал, что, по его мнению, они отправляются в ад. По крайней мере, он надеялся, что это так» потому что они всегда царапают цветы. Потом он велел мне никому не говорить, что он это сказал, потому что это было ругательство. Ему не следовало этого говорить. Я спросил его, что он даст мне, если я не скажу, и он дал мне 5 центов. Это было в тот день, когда я купил кокосовый орех. Палатка, самодельное сооружение, состоящее из двух весел и ветки дерева, которую Баттон отпилил от карликового АОА и запасного паруса, который он принес с Брига, была поставлена в центре пляжа, чтобы на нее не падали кокосовые орехи, если ночью ветер усилится. Солнце село, но луна еще не взошла, когда они сидели в свете звезд на песке возле временного жилища. Пэдди, а кто это ты сказал, делает сапоги для людей? Спросил Дик, помолчав. «Кто это? Ты же сказал в лесу, что я не должен разговаривать, иначе...» «О, клуриконы, маленькие человечки, которые сколачивают башмаки хорошим людям! Это ты про них?» «Да», — сказал Дик, не вполне понимая, их он имеет в виду или нет, но ему очень хотелось узнать что-то такое, что, по его мнению, было любопытно. «А кто такие хорошие люди?» Охо, где ты родился и вырос, если не знаешь, что хорошие люди — это другое название фей, скрывающее их присутствие». «А их и нет», — ответил Дик. «Миссис Симс сказала, что нет». «Миссис Джеймс», — вставила Эмилина, — сказала, что они есть. Она сказала, что ей нравится видеть, как дети верят в фей. Она разговаривала с другой дамой, у которой было красное перо в шляпке и меховая муфта. Они пили чай, а я сидела на коврике у камина. Она сказала, что мир становится все хуже и хуже, и тогда другая леди сказала, что это так, и спросила миссис Джеймс, не видела ли она миссис Кто-то в той ужасной шляпке, которую та носила в День Благодарения. Они больше ничего не говорили о феях. Только миссис Джеймс. «Хочешь ты в них верить или нет?» — сказал Пэдди. «Но они есть. А может быть, они сейчас выскакивают из леса позади нас и слушают, как мы разговариваем. Хотя я сомневаюсь, что они есть в этих краях. Хотя в Конахте их было так же много, как ежевики в старые времена. «О, мой дом, мой дом!» Старые дни, прошедшие. Когда же я снова увижу его? Так вот, ты можешь убить меня или не убивать, но мой собственный отец да упокоит Господь его душу. Как-то вечером перед Рождеством шел к горе Кропатрик с бутылкой виски в одной руке и ощипанным гусем в другой, который он выиграл в лотерею. Когда, услышав, напев негромче жужжание пчелы, он заглянул за пушистый куст, и там... Вокруг большого белого камня хорошие люди танцевали рука об руку и стучали их каблуки. И глаза у них горели, как у ночных бабочек, а парень на камне размером не больше сустава твоего большого пальца играл на волынке с наперсток. Отец заорал, бросил им гуся и помчался домой, прыгая, как кенгуру, через изгороди и канавы, и лицо у него было белое, как мука, когда он ворвался в дверь, где мы сидели вокруг очага и жарили каштаны, чтобы посмотреть, кто женится первым. «Что же во имя святых с тобой приключилось?» — спросила моя мать. «Я встретил хороших людей», — ответил он, — «там, за полем». И продолжил. «И у них есть гусь, но, ей-богу, я спас бутылку. Открой пробку и дай мне попробовать, что там на вкус, ведь сердце у меня в глотке, а язык как обожженный кирпич». А когда мы вытащили пробку из бутылки, в ней ничего не оказалось. А когда мы пошли потом искать гуся, Он исчез. Но там, конечно же, был камень и следы от маленьких башмачков того парня, который играл на волынке. И кто бы сомневался после этого, что там были феи. Некоторое время дети молчали. А потом Дик попросил. «Расскажи нам о клуриконах и о том, как они делают башмаки». «Когда я рассказываю вам о клуриконе», — сказал Баттон. Я говорю вам правду. Причем это мои собственные знания. Потому что я говорил с человеком, который держал такого в своей руке. Он был братом моей собственной матери. Кон Коган. Упокой его душу. В коне было 6 футов 2 дюйма. У него было длинное бледное лицо. Ему проломили голову за много лет до того, как я оказался в сарае. В какой-то драке. И доктора... «В Японии ли ему пятишиллинговую монету?» Дик вмешался с вопросом о процессе, цели и предмете японского искусства, но Баттон пропустил это мимо ушей. Он и до сих пор был достаточно плох, но когда ему в Японии ей-богу, он стал вдвое хуже. «В то время я был еще совсем мальчишкой», Но мои волосы чуть не посидели от тех историй, которые он рассказывал о хороших людях и их делах. Однажды ночью они превратили его в лошадь и проехали на пол полграфства. Один парень сидел на спине, а другой бежал сзади, запихивая ему под хвост колючки, чтобы заставить его скакать. В другую ночь он был бы ослом, запряженным в маленькую повозку, и его пинали в живот и заставляли таскать камни. Потом он был бы гусем, бегал по пустоши с вытянутой шеей и пронзительно кричал, а за ним гонялась старая фея с ножом в руке, пока он не добрался до бутылки. «И что же он делает, когда у него кончаются деньги?» Он отрывает пятишилинговую монету, которую ему подсунули на самый верх черепушки, и обменивает ее на бутылку виски, и тогда ему конец. Батон сделал паузу, чтобы снова раскурить свою погасшую трубку, и на мгновение воцарилась тишина. Взошла луна, и песня прибоя на рифе наполнила ночь своей колыбельной песней. Широкая лагуна лежала, колыхаясь и покрываясь рябью в лунном свете, навстречу набегающему приливу. При свете луны или звезд она всегда казалась вдвое шире, чем днем. Время от времени всплеск огромной рыбы нарушал тишину, и мгновение спустя по спокойной воде пробегала рябь. Ночью в лагуне происходили значительные события, невидимые с берега. Вы бы обнаружили, что лес за нею, если бы шли через него, полон света. Тропический лес под тропической луной зелен, как морская пещера. Вы могли бы увидеть усики виноградной лозы и цветы, орхидеи и стволы деревьев, будто освещенные изумрудным дневным светом. Баттон достал из кармана длинный кусок бичевки. Пора спать, — сказал он и я собираюсь привязать Эмлин, потому что боюсь, что она будет ходить в свои рубашонке и заблудиться в лесу». «Я не хочу быть привязанной», — сказала Эмилина. «Я делаю это для твоего же блага», — ответил Баттон, поправляя шнурок на ее талии. «А теперь иди сюда ближе». Он подвел ее как собаку, на поводке к палатке и привязал другой конец веревки к веслу, которое было главной опорой и поддержкой палатки. «А теперь, — сказал он, — если ты встанешь и будешь бродить по ночам, то все это рухнет на нас». И, конечно же, в предрассветные часы так все и произошло.